К облегчению Айвана, когда он вошел с женщинами в вестибюль здания СБ, Морозов уже ждал его на пропускном пункте Департамента по делам Галактики. При виде обернувшейся к нему Риш, Морозов широко открыл глаза, но все же смог кивнуть с бесстрастностью ученого. «Ляпис-Лазурь, артист вашего масштаба оказывает нам честь, посетив наше скромное здание». Он перевел взгляд на Тэш и изумился не меньше. — А это, если я не ошибаюсь, одна из девиц Арква. — Прекрасно, Фарпатрил. — Вы ошибаетесь, — поправил его Айвон, — или, во всяком случае, пользуетесь устаревшей информацией. Капитан Морозов, позвольте вам представить леди Фарпатрил. Морозов моргнул трижды и принял этот вызов. — Поздравляю вас обоих. — Эмммм, радостное событие состоялось не так давно? — Да. Примерно, — Айван проверил время на наручном коме, — час назад. Он шумно выдохнул. Но оно было законным и по всем правилам. У нас были зерна, клятвы и свидетели и все такое. А это значит, что теперь она — член семьи офицера на имперской службе. Ариш — ее хм, личный помощник на службе у меня. Официально. — Понимаю. И... Морозов сплел пальцы. — Айван так и не понял прикусил тот губу в тщательно скрываемом смятении или в жутком веселье член моей семьи которого пытаются похитить, а возможно и убить некие весьма неприятные типы надавил айван сбэшный аналитик сделался весь в внимание а понятно такое ведь совершенно невозможно допустить верно верно так что оставляю женщин с вами на весь день пока я не вернусь на планету и не улажу. Хм, все. Наверное, им не стоит покидать здание. У вас будет возможность побеседовать. С моим величайшим удовольствием. Морозов расцветал на глазах. Тэш и Риш отнюдь не испытывали аналогичного восторга. И никакой чертовой фастпенты, добавил Айван. Насколько я знаю, чтобы допросить жену Форрес с фастпентой, нужно разрешение мужа. Так вот, на всякий случай. — Я такого разрешения не даю. Морозов дернул бровью. — Принято. Эм, могу я задать вам личный вопрос? Ваша мать уже в курсе этой же нитьбы? — Не в курсе пока никто, но вскоре это положение изменится. По одной проблеме за раз. Сейчас я должен лететь с десплинным на орбиту. О боже, я уже двадцать минут назад должен был быть на месте. Надеюсь, они задержат отлет катера. Морозов махнул ему рукой в избэшном салюте. «Значит, я могу считать себя назначенным на охрану леди Фарпатриал от любого посягательства, пока вы не вернетесь, верно?» «Да, будьте так добры». Айван развернулся, повернулся снова. «И найдите им поесть. Они захотят есть. Мы все сегодня не успели позавтракать». Он сделал шаг и снова остановился. «Но только никаких плиток рациона». Я отправлю клерка принести нам что-нибудь из кафетерия. Леди, не пройдете ли со мной? Могу предложить вам кофе или чай у себя в кабинете». Морозов жестом пригласил встревоженных женщин вперед и добавил тоном то ли опытной городской сплетницы из высшего света, то ли вовсе байерли-фаратера. «Умираю от желания послушать рассказ о вашей свадьбе, леди Фарпатрил. Уверен, она окажется восхитительным сюрпризом, для всех друзей капитана. Айван протиснулся в двери и побежал. Это был ровный бег, который должен сообщать окружающим «Я опаздываю и спешу», но никак не безумный рывок с места, оповещающий всех «Здание, откуда я выбежал, сейчас взлетит на воздух». Айван не собирался сеять панику. Той паники, что барабанило ему в виски изнутри, и так хватило бы, чтобы поднять по тревоге целый батальон. Это сработает. Должно сработать. Хоть бы оно сработало. Слава богу, адмиральский катер все еще ждал в доке 6. Десплен и все четверо всадников были уже на борту, дымясь от нетерпения. Катер начал выруливать, когда Айван плюхнулся в кресло, куда ему указал нахмуренный Десплен, и пристегнул ремни. Мы летим инспектировать флагман Новой Афины, верно, пропыхтел Айван. Рад, что вы это помните. — отозвался Десплин и уже набрал воздуха в грудь, что обещало классический разряд ядовитого сарказма. Но тут Айван затряс головой. — Нет, смените пункт назначения на Канзиан. Десплин осёкся на половине залпа. — Что? — Канзиан, скажите пилоту катера, чтобы причаливало рядом с Канзианом. Адмирал откинулся в кресле, прищурился. — И почему же? потому что где-то на борту Канзи она спрятаны или, возможно, принайтованы снаружи несколько грузовых контейнеров с оборудованием, вооружением и припасами, украденными с орбитальных складов Сергеярского флота. Прямо сейчас перевозчики лихорадочно пытаются их замаскировать, рассчитывая, что наша инспекция будет только завтра». Айван кивнул начальнику инспекторской команды, который склонился в проход между креслами и внимательно слушал. Про остальное можно забыть. Вот что надо искать всадникам. — А вы каким образом узнали, фарпатрил? — спросил Десплин. — Получил подсказку от агента СБ. — СБ мне ничего не передавала Это один из их внештатников, та самая левая рука, о которой ничего не говорят правой. Черт его проныры, но я его знаю. Причины, по которым я опаздывал на работу последние пару дней, были не просто моими личными, сэр. — Вы уверены? — Конечно. — Надеюсь, надеюсь, надеюсь. — СБ... Десплин расслабился в кресле, и из хмурого его лицо сделалось задумчивым, хотя это выражение настораживало не меньше. — Полагаю, да, вы можете что-то знать. — В данном случае знаю, сэр. Добавлять «ручаюсь своей карьерой» было бы лишним. Именно это он только что сделал. Но вы не сможете даже намекнуть, откуда получили свою наводку, сэр. Замешанные в деле СБшные агенты окажутся в огромной опасности, если их раскроют». «Хм...» Не обошлось без ворчания и недовольства, но команда всадников свое дело знала. Примерный план инспекции они успели составить прежде, чем катер скользнул в причальные захваты флотской орбитальной станции, прямо рядом с Канзианом.